Глава двенадцатая. К удивлению, обратная дорога давалась мне куда легче, чем путь до поселения Нагвалов. ноги сами несли меня домой, а мне лишь оставалось считать часы до встречи с Шейном. Более у меня не было необходимости в том, чтобы отец показывал дорогу. Теперь я и сама отлично понимала, куда нужно бежать. По всей видимости, встроенный навигатор у меня все-таки имелся. Просто прежде он был неисправен, как и вся я. Мысли в моей голове так кишели, а мне приходилось старательно контролировать их, чтобы не размышлять во все услышание. Из раза в раз я прокручивала в голове то, что хочу сказать Шейну, и представляла, что он может сказать мне в ответ. Я немного переживала от того, как он может среагировать после моих прошлых речей и моего нападения на него. А потом я в подробностях вспомнила нашу с ним последнюю встречу. Вернее, то, что предшествовало ей. Мой поцелуй с нейтоном который Шейн абсолютно точно видел. Катастрофа! Он ведь даже и не догадывается, что я его винила в своей смерти и поэтому избегала. А теперь он наверняка думает, что причина моего поведения кроется в том, что мы с нейтом встречаемся. Еще и Нейт наверняка подлил масло в огонь и укрепил веру Шейна в это. Неспроста ведь он решил поцеловать меня именно в тот момент, когда Шейн был рядом. Но я не могу винить на это ни в чем. Ведь я сама сказала ему, что Шейн ужасно со мной поступил, и я больше не хочу его видеть. Вот же черт! Как теперь все объяснить Шейну? Да и захочет ли он после этого вообще со мной разговаривать? Ощущение близости моего счастья таяло и укасало на глазах. Волна отчаяния и обиды захлестнула меня с головой, наворачивая на глазах слезы. «Так, не раскисать, не думай о плохом и не накручивай себя. Все твои беды от сомнений, помнишь? Не давай им брать над тобой верх. А то, гляди, чего доброго, снова лишишься контроля над собой и своими силами. Разве хочешь снова стать бесполезной?» Я тряхнула головой. Спорить самой с собой не очень-то и хотелось да и вторая я была права в конце концов сложившееся положение с шейном не безвыходное его можно решить словами в отличие от диевиров с шейном можно поговорить.